Глава двадцать Штаб отдельного Кавказского корпуса Тифлис Полковник Штукин сидел у себя в кабинете и принимал подполковника Геннадия Генриха фон Мангера, прибывшего из Петербурга. Разговаривая с подполковником, он никак не мог избавиться от чувства досады, возникшего у него после получения приказа из инспекторского департамента военного министерства Об увольнении штабс-капитана Иванова с военной службы. Дуэль, означенная в приказе, не оставляла двусмысленности по поводу его судьбы. Петербург равнодушно перемолол очередного провинциального прожектера, попытавшегося пробиться на самый верх. Наивного мечтателя, каким был и он после окончания Академии Генерального штаба. Вся его хорошо продуманная комбинация рушилась, когда до ее конца осталось совсем немного. Он смотрел на подполковника фон Мангера, который спокойно и четко докладывал о своем плане организации и обучения будущего батальона. Типичный оззейский немец, худощавый, в хорошо пошитом мундире, с рыбьими бесцветными глазами, холодными и невыразительными. Поймав момент, когда Мангер остановился, чтобы перевести дыхание, он спросил, — Геннадий Карлович, вы сами бывали в горах? «Так точно, господин полковник. С самого детства бывал в Альпах, в Швейцарии. У нашей семьи есть небольшое поместье в тех местах. Часто охотился и часто совершал походы». «Замечательно. Вы ознакомились со штатами батальона?» «Так точно». «Квартировать будете под Эреваном». Получите предписание и соответствующие документы, дающие вам право на набор солдат в батальон из частей и формирований Кавказского корпуса и Кавказской линии. Желаю вам успеха, Геннадий Карлович. К 20 июня батальон должен быть сформирован. Да, дополнение. Господин подполковник, штаты сокращены до 300 человек. Но почему? Командир корпуса сократил, мотивируя нехваткой солдат в частях. Некоторые воинские формирования, которые планировалось передать вам в батальон, оказались необходимы в других местах. Полковник вспомнил вчерашний разговор у командира корпуса. Генерал Галлер разговаривал с ним в присутствии атамана кавказского казачьего войска, который сидел с нахмуренным и недовольным лицом. — Мирослав Титович... Вы, как ответственные за формирование горного егерского батальона, должны знать, что планируемый вами переход отдельной пластунской сотни невозможен. Но почему, ваше высокопревосходительство? Потому, господин полковник. Атаман доказал мне, что данное формирование не является частью корпуса и входит в состав казачьего войска и подчиняется ему только в военных вопросах. Но участие ее в летней кампании не обсуждается. Галлер строго посмотрел на Колосова. И атаман заверил меня, что состав сотни будет увеличен до 250 казаков. Опять внимательный взгляд на атамана, нетерпящие терпящий возражения. Наконец мы подъехали к Пятигорску. Больше месяца в пути. Холод, дожди, непролазная грязь в некоторых местах. Передвигались не особенно быстро. Бойцы старались вести меня с осторожностью. В Москве пробыли три дня, забрали Тихона и все, что он успел сделать за время моего отпуска, и тронулись в путь. Через две недели рана моя почти зажила. Бойцы успокоились и перестали чрезмерно опекать меня. Переосмыслив все, что произошло в Петербурге, я, наконец, понял. Мне чертовски повезло. Андрей был прав. Без поддержки тех, у кого есть власти и связи, меня бы просто стерли в порошок. В лучшем случае граф Вержановский скромсал бы меня, как какого-нибудь жалкого дурачка. Но вышло ровно наоборот. И теперь я знал наверняка, мне этого не простят. Раньше или позже, но обязательно будут мстить. Поначалу я даже обрадовался, что уезжаю домой на Кавказ. Будто бы это могло что-то изменить. Боже, каким же я был наивным! Нет, я не просто наивный. Я законченный лох. Конь педальный. Дерево дубовое. Называй как угодно, и будешь прав. По прибытии в Пятигорск привел себя в порядок и отправился в штаб линии навестить Шувалова. С самого появления в штабе мне не понравился тщательно скрываемый интерес офицеров, встречающихся по дороге к кабинету. — А, Петр Алексеевич, наконец-то прибыли. А то, признаться, заждались мы вас. Встретил меня озабоченный подполковник. — Пойдемте к генералу Мазурову. Он просил явиться к нему по прибытии, дорогой Исаул. — Я так понимаю, слухи о моих приключениях дошли до вас? — Несомненно, дошли. Да еще какие! Красиво оформленные. Вы теперь очень известная персона среди офицеров Кавказа. Когда адъютант генерала увидел нас, он сразу поспешил в кабинет и минуту спустя пригласил войти. Генерал Мазуров стоял строгий и официальный. Адъютант, который обычно сразу покидал кабинет, остался стоять, вытянувшись по стойке смирно. — Господин Иванов, прошу вас ознакомиться с приказом. Его голос звучал сухо и отстраненно. Мазуров протянул мне лист бумаги с гербовой печатью военного министерства, и исписанной красивым почерком с завитушками и черточками. Я читал приказ и не мог понять того, что написано. Буквы не складывались в слова. Прекратив бесполезные попытки, вернул бумагу. Во исполнение приказа, прошу вас снять военный мундир офицера и впредь не сметь использовать его. В противном случае вы будете наказаны в установленном для этого случая порядке. Остальные документы по поводу вашего увольнения получите в канцелярии. Больше вас не задерживаю. Прощайте. Я вышел из кабинета в сопровождении Шувалова, механически совершая все положенные действия. В голове звенящая пустота и абсолютное отсутствие мыслей, как будто их вымели веником. Пришел в себя, когда мы с Шуваловым оказались на улице. «Петр Алексеевич, очнитесь!» Дернул меня за рукав подполковник. А? Что, не беспокойтесь, я в полном порядке. Александр Константинович, э, пожалуй, я пойду. Спасибо вам за участие. Как пойду? Петр Алексеевич, вам сейчас надлежит явиться к атаману. Вы что, не слышали, что я вам сказал? Э, зачем? Генерал Колосов приказал явиться к нему. Он не может мне приказывать. То есть как не может? Удивился Шувалов. «Потому как я есть лицо штатское и могу плевать на приказы воинских начальников с колокольни и других вершин человеческого сознания. Так что прощайте, Александр Константинович». «Действительно, я как-то не подумал. Николай Леонидович настоятельно просил вас посетить его. Ему есть что сказать, очень важное, поверьте мне, Петр Алексеевич». «Хорошо, пойдемте». Холодная волна окатила меня, моментально приводя в чувство и вернув в реальность. Ощутил холодное спокойствие и ясность ума. Шувалов, заметив во мне столь стремительные перемены, молча следовал за мной. — Здравствуйте, Николай Леонидович. Пришел по вашей просьбе. Вы хотели что-то сказать мне? — произнес я твердым вежливым тоном. — Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. — Как лицо штатскому приказывать не могу. Все формальности соблюдены. Он посмотрел на Шуалова, который кивнул. Я прошу вас поведать обо всем, что произошло в Петербурге. Поверьте, не ради праздного любопытства. Я подробно рассказал о произошедшей дуэли и всех случившихся обстоятельствах, не называя имен. Только графа Вержановского и других, кто был причастен к прошедшей дуэли. Колосов и Шувалов внимательно выслушали меня и периодически обменивались взглядами. Наступило молчание после того, как я закончил рассказ. «Генерал Вишневский — поляк», — сделал несложный вывод Шувалов. «Да, Петр Алексеевич, вы нажили себе большую неприятность в лице семейства графов Вержановских. Увольнение вас с военной службы — дело их рук. Не удивлюсь, что император ничего не знает об этом деле». Они нанесли вам максимальный урон, который смогли организовать. Я, конечно, не силен во всех интригах высшего света, но, судя по размаху их действий, насолили вы им изрядно. Они побоялись идти дальше. Вы все-таки георгиевский кавалер и герой баракайского дела. Судя по наказанию, которое вам определил император, и зная его отношение к дуэлям, он отнесся к вам с пониманием и снисходительно». что очень не понравилось польской диаспоре. Провел анализ событий Шувалов. — У меня нет оснований не верить вам, Петр Алексеевич. Хочу сразу передать вам послание генерала Мазурова. Он не сомневается в вашей порядочности, но как начальник линии обязан выполнить приказ. Поэтому вынужден провести все формальные действия, связанные с ним, и доложить об исполнении. — А как отнеслись Соловьев и Дорожный? — спросил я. «Как положено командирам в данном случае. Рапорт о том, что мундир и другие казенные вещи у вас изъяли, о чем и доложили. Рапорт лежит у меня, осталось только поставить число. Формальности соблюдены, и вы уволены со службы. Оперативно вы работаете. На опережение», — усмехнулся я. «Петр Алексеевич, я прекрасно понимаю, что вы чувствуете, и пойму, если вы откажетесь от моего предложения». Но прекрасно помню ваше высказывание. Императоры приходят и уходят, а мы остаемся служить в этой заднице. — Хорошо, кстати, сказано, — улыбнулся генерал. — Я предлагаю вам поступить на службу в Кавказское казачье войско на должность командира отдельной пластунской сотни в звании Исаула, что приравнивается по табели о рангах к пехотному капитану. — Смог удивить? — Рассмеялся атаман, глядя на мое непонимающее лицо. Дорожный Соловьев и господин подполковник нашли столь изящный выход из сложившейся ситуации. Вы подаете прошение о принятии вас на службу. Я зачисляю вас в реестр казачьего войска, и вы становитесь полноценным командиром сотни в звании Исаула. Возвращаетесь к себе в Пластуновку и продолжаете командовать сотней, готовя ее к летней кампании. Я Узревший, как сгорели все мои начинания и планы, увидел птицу-феникс, возрождающуюся из пепла. Ну — Но как, Петр Алексеевич, согласны? — спросил Колосов, напряженно ожидающий моего ответа. Я, быстро взвесив все «за» и «против», кивнул. — Согласен. И генерал, и Шувалов облегченно вздохнули. — Не будем откладывать в долгий ящик. Вот бумага и перо, пишите прошение. Категорично заявил атаман. Я быстро написал прошение, и генерал, вызвав адъютанта, приказал ему оформить приказ о зачислении, присвоении и назначении. — Вот и славно! Мы не сомневались в вас, Петр Алексеевич. Теперь о деле. Сходу взял меня в оборот атаман. — Вам необходимо принять дополнительно еще восемьдесят молодых казаков, собранных с полков линии. Подготовить, обучить, снарядить их к 20 июня. Не спорьте, Исаул. Это основное условие, которое поставил генерал Галлер в обмен на полную самостоятельность сотни в остальных вопросах. Участие сотни под вашим командованием в летней кампании не обсуждается. Горный егерский батальон формируется из солдат Кавказского корпуса. Назначен командир батальона. Ответственный за формирование батальона полковник Штукин. Остальное вам доведет подполковник Соловьев. Подробно во всех деталях. Он посмотрел на него и, увидев кивок, закончил. «Все, господа, идите и работайте. Есаул, подготовьте требования на средства, необходимые вам для увеличения личного состава сотни». Мы вышли с подполковником и, переместившись в его кабинет, стали работать. Я более подробно посвятил его в детали пребывания в Петербурге. Послушал все расклады, которые сложились у нас. отметив про себя, что генерал Галлер отнесся с пониманием ко мне, но тоже был вынужден соблюсти все формальности моего увольнения. О трудном положении полковника Штукина, который, по большому счету, не является моим открытым врагом. Просто он хотел создать себе преференции за счет меня. Совет Мазурова — сидеть у себя и заниматься делом, особо не светиться нигде. Необходимо, чтобы все заинтересованные лица успокоились тем фактом, что им удалось сломать мне карьеру и всю мою никчемную жизнь. Пережив за эти два дня массу ощущений, диаметрально разных по восприятию, я, выжатый как лимон, отправился на базу. Была бурная встреча в Семеновке. Меня поздравили с успешным выползанием из, казалось бы, безвыходной ситуации. Обретением нового статуса сотни. и новым званием. Дорожный, не скрывая, завидовал моему Георгиевскому кресту и Анне с мечами, несмотря на все мои призывы бороться с этой нехорошей чертой. Когда мы остались вдвоем, Соловьев поблагодарил за помощь его семье, и сын и мать отписались ему о бравом Ясауле, который служит под его началом. Наконец, я в сопровождении Паши и Аслана прибыл на базу.